«Идрис Аберкан. Свободу мозгу. Что сковывает наш мозг и как вырвать его из тисков, в которых он оказался?» Издательство «Эксмо». Просто о сложном. Нейроэргономика, которая изменит образование и общество. «Настоящая наука — это не знание, которое познает самое себя». Монтейн. Опыты. Книга 2. Глава 12. «Манифест о свободе мозгу» Предисловие Сержа Тисерона. С тех пор, как мы узнали, что новые нейроны ежедневно образуются в нашем мозге, на полках книжных магазинов появилось множество книг, прославляющих достижения нейронаук. Но книга Идриса Аберкана совсем другая. Это не научный очерк, а скорее призыв отречься от прошлых верований и встать на защиту мозга. Я выделил три основные идеи в этой книге, хотя, вообще-то, их там гораздо больше. Первая — это экономика знаний. В то время как деньги обогащают одних и доводят до нищеты других, потоки знаний делают богатым каждого из нас. Прекрасный пример тому, как они стали средством платежа, я обнаружил в Индии, где обладающему этой валютой позволяется только одно — расплатиться с тем, кто поделился знаниями той же самой монетой. Поэтому располагающий этим богатством, не может его использовать ни на что другое, только на их получение. Это относится и к наименее осведомленным людям, и к обладающим широким кругозором. Такой человек обогащается не только сведениями, которые он получил, но и своими собственными, поскольку усилия на их передачу повышают эрудицию не только слушателя, но и объясняющего. Так устанавливается непрерывная цепочка бескорыстной передачи информации. Через работу Идриса Аберкана красной нитью проходит понятие «пять». Напомним, что это слово означает расстояние от мизинца до большого пальца, когда пальцы руки широко расставлены. Эта мера длины была предложена в эпоху Возрождения, чтобы стать единицей измерения для предметов окружающего мира, которые человек мог взять в руки. Другие пяди были введены в историческом прошлом сначала монотеистическими религиями, а после возрождения — философия эпохи просвещения, предложившей идею демократии. Каждая из этих течений создала с большей или меньшей эффективностью свою модель счастья и свободы. Сегодня работы ученых в области нейронаук взывают к необходимости новых пядей. Это обусловлено потенциальной открытостью нашего мозга и способом, которым постигаются умственные объекты, если они будут представлены по образу и подобию руки, которая может взять предмет, если он правильно подан или расположен, то есть эргономичен. Например, пять мозга определяет благоприятные условия запоминания и принципы подхода, которые позволят овладеть новым объектом изучения и так далее. Измерения и пропорции человеческого тела эпохи Возрождения были отправными моментами при строительстве зданий. Точно так же все то, что сегодня известно о мозге, должно служить отправным моментом при организации многих процессов, включая способ распространения знаний, приспособленный к человеческому существу. Третья ключевая идея, разрабатываемая Идрисом Аберканом, заключается в важности гипериндивидуальности, которая фигурирует в его книге под названием «эго». Мне было бы удобнее говорить о становлении гипериндивидуальности в терминах «желание», «удовлетворение», желания, а не «эго», хотя я согласен с его выводом. Не может быть чрезмерного эго, есть только люди с таким эго, которые все ставят на карту ради своих проектов, и другие, которые притворяют проекты в жизнь ради собственных интересов. Развитие эго не влечет за собой отказ от альтер-эго, и гипериндивидуальность не всегда предполагает гипериндивидуализма, а две сильные личности могут взаимно обогатить друг друга. Говоря другими словами, для нас смыслом жизни становятся только те проекты, которые дают возможность полностью раскрыться и стать полезными миру, если не ставить во главу угла успех и второстепенные блага, связанные с его реализацией, отодвинув в сторону счастья его обретения. Любой проект сравним с ребенком, которому нужно помочь вырасти, развиваться и социализироваться. Мы назовем хорошими родителями не тех, кто присваивает достижения потомства, а тех, кто искренне радуется их успехам. Поэтому Идрис Аберкан предлагает творческим личностям не приписывать исключительно себе свои заслуги. Не выглядит ли это как защита открытого программного обеспечения, охватывает искушение думать, что все обстоит именно так». Эти три главные идеи, проходящие красной нитью, уверен, что читатели откроют для себя и другую, позволили Идрису Аберкану соткать такую ткань книги, которая не даст вам скучать, тем более что автор наделен педагогическим чутьем, а его метафоры поражают своей яркостью и глубиной. Доказательством этого может служить сравнение школьного образования с «откормом гусей». У несчастных птиц развивается ожирение печени, а вбивание в головы детей огромного количества информации развивает у них ожирение мозга, образ незабываемый. Готов признаться, что энтузиазм Эдриса Беркана по отношению к нейронаукам похож на мое собственное восхищение психоанализом, особенно в той его части, что заявляла о превосходстве человека над организованной системой. К сожалению, успех психоанализа превратил его в систему объяснений, работающую исключительно в соответствии с идеологическими принципами. Оказалось, что иерархическая организация психоанализа имеет катастрофические последствия, когда из-за привлекательности фрейдизма высшая школа простерла свое влияние и на него. Ультраиерархическая система одной многократно усилила иерархию другого Произведя опустошительный эффект на открытость ума, любопытство и дерзость поисков, которыми когда-то отличалось начало этого метода. И в результате все увеличивающееся количество психоаналитиков, входящих в отдельные школы или вне их, присоединились к сообществу исследователей с требованием закладывать в основу терапии научно обоснованные факты, а не голую интуицию, и для этого уже давно настало время». Идрис Саберкан не устает напоминать нам о важности научного эксперимента, свободного от предвзятости, конформизма и иерархических структур, порожденных идеологией прошлого. Отсталый эрекционный ум – его главный враг. Он восстает против мстительного саентизма тех, кто мечтает заменить власть средств массовой информации чем-то другим, а также против тех, кто превращает признание научной обоснованности в доходное дело. Он постоянно напоминает, что нужно все время приспосабливаться к ежедневным открытиям исключительных возможностей человека. Автор защищает свои построения от одного из основных ингредиентов идеологии – отравнения на идеал. Нейронауки обращаются сегодня к нашим привычкам и способам мышления успешнее, чем любые другие дисциплины. Идрис Аберкан показывает, что их достижения претендуют на заложение основ новой этики, если только эти основы будут признаны недостаточными, потому что мозг всегда будет превосходить все, что он может порождать. Давайте воздержимся от возведения всеобъемлющих теорий. Невозможно объять реальность. И согласимся с тем, что в наших учениях всегда будет место неизведанному и непознанному. Конечное слово я оставлю за автором. Цитата. «Нужно пробудить голод, и не следует стыдиться, что уже одно это чувство взывает к самой элементарной нейроэргономике, хорошо известной всем гуманистам задолго до того, как появился этот термин. Не стыдитесь пленяться, и никогда не думайте, что профессионал — это тот, кто никогда не очаровывается». Конец цитаты. «Идрис Аберкан не только обладает этим даром, он готов поделиться им» со своими читателями. Часть первая. Свободу мозгу. Глава первая. Введение в нейроэргономику. Мы плохо пользуемся своим мозгом. В школе, на работе и в политике мы обращаемся с ним совершенно неправильно с точки зрения эргономики. Примечание. Изучение и проектирование трудовой деятельности с целью оптимизации орудий, условий и процесса труда. Конец примечания. Поэтому и наблюдается неблагополучие в обществе, умственный застой и неэффективность. То же самое происходит в экономике. Нервные корреляты далеки от идеала. Коллективный разум человечества не развивается, потому что скован мозг каждого из людей. Примечание. Под нервными коррелятами понимают совпадение активности, например, электрической, между различными зонами коры головного мозга. Конец примечания. Что нас ограничивает и как от этого избавиться? Нейроэргономика – это искусство правильного использования человеческого мозга. И точно так же, как мягкий стул, эргономичнее табуретки, потому что лучше распределяет вес человека. Можно более эффективно расположить в мозге знания, информацию и опыт. Если этого добиться, то прекрасный результат поразит нас всех до глубины души. Весь мир менялся, как только человечество изобретало такие устройства, как рычаг, блок или паровая машина, а также когда были придуманы письменность, книгопечатание, интернет. Если в физической жизни мы рычагом преобразуем окружающую среду, то еще заметнее сделают это открытие в интеллектуальной сфере, потому что изменяются не инструменты, а сами люди. Станутся жены другими, их перспективы и понимание мира, самих себя и окружающих, их побудительные мотивы, потому что духовная жизнь человека станет свободнее. Нейроэргономика может преобразовать общество, мозг каждого из нас и судьбу всего человечества Короче говоря, применение нейроэргономики освободит умственную жизнь людей Мы сможем лучше и эффективнее познавать и производить Научимся лучше выбирать и мыслить, качественнее общаться и понимать друг друга Наступит духовный расцвет, человек станет счастливее и продуктивнее, а жизнь превратится в источник радости. Но как вывести наш мозг за те пределы, в которые он попал? Для этого надо освободить рычаги умственной жизни, например, как Руди Гергам который умеет делить в уме простые числа друг на друга до шестидесятого знака после запятой, или Шакунтала Деви, которая в 1977 году была способна извлечь кубический корень из 188 138 517 быстрее калькулятора, или корень 23 степени из числа, состоящего из 201 цифры менее чем за минуту. Она может перемножить 2 13 значных числа за 28 секунд. При Янше Самани вычислила 10 квадратных корней из 6 значных чисел до восьмой цифры после запятой менее чем за 3 минуты. Альберта Кота установил мировой рекорд скорости, сложив 100 цифр за 17 секунд, то есть произвел в уме не менее 6 операций в секунду. А в 1976 году Виму Клейну потребовалось всего лишь 43 секунды, чтобы извлечь корень 73 степени из числа, состоящего из 500 цифр. Однако у Шакунтала-Деви и у Рудигера-Гамма столько же нейронов, как и у всех нас. Объем и вес их мозга тоже не больше нашего. Вот у штангистов все совсем иначе. Сейчас мировой рекорд по подъему штанги в рывке принадлежит грузину Лаше Талахадзе, которому покорился вес в 215 килограммов. При росте 1 метр 97 сантиметров он весит 157 килограмм, то есть у него гораздо больше мышечной ткани, чем у среднего читателя этой книги. Когда тяжелый атлет тренируется, его мышцы растут в объеме, потому что ничто, никакие кости не сдерживают их рост. А у рекордсменов в области интеллекта, даже при регулярных тренировках, их мозг не может увеличиться, поскольку стеснен черепом. Его объем всегда постоянен. Масса, состав, объем и количество нейронов серого вещества, даже у феноменального вычислителя Рудигера-гамма, такие же, как у всех. Аппаратура та же, но использование другое. Другими словами, вы напрасно думаете, что в его голове стоит «Windows». И если возможности его мозга превосходят обычные, то этому должно быть какое-то объяснение, хотя оно и не имеет никакого отношения ни к его массе, ни к количеству нейронов в нем, но только к способу его эксплуатации, то есть к его эргономике. Объем тот же, нейронов столько же, та же самая скорость передачи возбуждения у синапсов, но соединения другие. В 2001 году команда исследователей из Франции – Изучила с помощью позитронно-эмиссионного томографа мозг Руди Герогама и сравнила его с мозгом обычных людей. В ходе исследований были выявлены зоны мозга, потребляющие большее количество глюкозы во время вычислений в уме. Пезенти и другие обнаружили, что кроме зон, которые используем мы с вами, Гам включал и другие области. Это были кора и мозжечок. Они есть и у каждого из нас, но большинство людей их не задействуют. У гамма же отмечалась активизация энтериальной области коры, гиппокампа и мозжечка. Мозжечок прекрасно считает. С точки зрения физиологии он организован как настоящий дата-центр – Центр хранения и обработки данных, ряды нейронов, клетки Пуркинье, участвуют в координации движения, поддержании равновесия, санки, работы наших конечностей, хотя мы об этом даже не задумываемся. Этот орган наделен большой самостоятельностью, которая объясняется его анатомией. Он находится позади остального мозга и отличается от него своей организацией и работой, которая напоминает видеокарту компьютера. Если бы знать, как правильно и эффективно его использовать, то он мог бы послужить рычагом умственной деятельности. Мозжечок – это основной элемент координации нашей физической жизни, но мог бы стать таким и в нашей психической жизни, что подтверждают все гениальные вычислители. А что же делают такие люди, как Гам и Клейн, когда считают? Представьте себе большую стеклянную бутылку, наполненную водой. Пусть ее налета математическая проблема. Например, вычислить в уме корень 73 степени из пятизначного числа. Бутылка обладает определенным весом, который является умственным грузом проблемы. А теперь возьмем свою собственную ладонь с широко расставленными пальцами. Это и есть ваш мозг с его деятельностью ума. Будем поднимать бутылку одним мизинцем. Решить задачу просто невозможно, а Гам и клин используют всю кисть. Они с легкостью оторвут сосуд от стола и будут держать сколько угодно. В этой метафоре мизинец — это рабочая память или визуально-пространственная записная книжка, некрупное устройство нашего разума, к которым мы обращаемся, как только решаем очередную срочную проблему. Разумеется, эта память будет перегружена уже через 15 секунд. Способны ли вы повторить предложение, которое прочли 15 секунд назад? Если кисть руки является образом умственной жизни, то остальные пальцы могут представлять собой пространственную память, эпизодическую память, процедурную память, в которой задействованы мозжечок и моторная кора. Эти устройства значительно мощнее, они могут гораздо быстрее и легче поднять умственный груз проблем, чем визуально-пространственная записная книжка или рабочая память, к которой мы обращаемся, чтобы запомнить номер телефона. У всех нас есть эпизодическая и процедурная память, умение запоминать местность, и они могут быть так же хорошо развиты, как у Вима Клейна и Рудигера Гамма. Просто мы не используем их для вычислений в уме. Они применяются, чтобы помнить и знать, где мы родились и выросли, эпизодическая или биографическая память, как завязать узел на галстуке, процедурная память, или где мы припарковали нашу машину, пространственная или эпизодическая память. Гениальность клейна или гамма объясняется не дополнительным объемом мозга, а способностью использовать его эргономически. Их достижения — это частные случаи применения нейроэргономики. Я убежден, что после тренировки в течение 50 тысяч часов, согласитесь, не так уж мало, каждый из нас может добиться таких же результатов, но не все хотят стать штангистами или выдающимися спортсменами по вычислению в уме. Умение эргономично пользоваться мозгом не врожденное, а приобретается в результате тренировок, которые требуют много времени и упорства, поэтому далеко не каждый готов посвятить этому свою жизнь. У нашего мозга есть свои суставы, ограничивающие его движение, свои пределы, так сказать, свои пяди. Пять. Это расстояние от мизинца до большого пальца расставленной ладони. Ею измеряются предметы, которые можно охватить рукой. Но можно ведь брать предметы и гораздо больше в размер, если у них есть рукоятка. С интеллектуальными объектами то же самое. Мозг способен понять идеи, превышающие пять нашего сознания, только если они с рукояткой. В психологии аффордансом называют ту часть физических объектов, которых касаются чаще других – Это, например, ручка кастрюли, которую мы назовем ее офордансом. У идей также есть свои ручки, и хороший преподаватель всегда найдет способ, как снабдить ими абстрактные понятия. Это также один из частных случаев применения нейроэргономики. Часто говорят, что мы используем всего лишь 10% нашего мозга. Это очередной миф, что означают эти 10%. Это 10% массы мозга или 10% потребляемой им энергии? А может быть, 10% его клеток? Мозг доведен до совершенства в ходе эволюции. Сотни миллионов людей и человекоподобных существ заплатили своей жизнью за его развитие. Поскольку он наделен такими исключительными качествами, как гибкость, пластичность и способность к адаптации приспособляемости, к нему нечего добавить. Эти 10% не столько ложное, сколько лишённое всякого смысла утверждения. Что могла бы означать фраза «Мы используем всего лишь 10% наших рук» или «Ты используешь 10% этой шариковой ручки?» Пресловутые «10% мозга» привлекают внимание из-за привычки реагировать на цифры, оценки и проценты. Это именно то, что писатель и мыслитель Рене Генон называл «господством» или «царством количества». Он утверждал, что мы не в состоянии реально оценить качество вещей и потому вынуждены рассматривать их с количественной точки зрения, выставляя им отметки, даже если они ложные или вовсе не соответствуют действительности. Но это правда, что мы не используем весь потенциал мозга, как и не реализуем все возможности своих рук». Мы могли бы дирижировать оркестром, рисовать шедевры, делать скрипки, дробить бетонные блоки. Все это могут делать руки, но лишь один человек из тысячи реализует хотя бы одну из этих возможностей. То же самое можно сказать и о мозге. Массачусетский технологический институт выбрал себе следующий девиз – «головой и руками». Эта метафора означает, что мы не догружаем свой мозг. Если проследить историю пути, пройденного нашими руками, начиная от умения пользоваться рубилом до игры на пианино, то можно ясно представить себе, какие широкие горизонты таит в себе виртуозное владение движениями, которое мы называем кинесферой. То же самое можно сказать про интеллектуальную жизнь. Разумеется, в будущем возможности нашей физической и интеллектуальной жизни начнут более тесно общаться, поскольку они тесно связаны и дополняют друг друга благодаря эволюции. Нейрон появился, чтобы контролировать движение человека, и только много позже он начал регулировать интеллектуальную жизнь. Возможности наших рук и их виртуозных движений настолько велики, что нам по силам создавать альбомы вроде Giant Steps джазиста Джона Колтрейна или картины не хуже «Рая Тинторетта». А завтра мы овладеем игрой на каком-нибудь супер научимся управлять межгалактическими кораблями и делать сложнейшие хирургические операции. Любой музыкальный, космический или медицинский инструмент является священным звеном, посредником между физической и умственной жизнью. В искусстве эксплуатации этого звена нам еще многое предстоит сделать. Все гении? Я считаю, что все люди могут стать гениями. Проблема не в нас самих, а в определении терминов «вундеркинд» или «гений», которое кажется мне совершенно неверным. Возьмем, например, коэффициент интеллекта IQ, который прекрасно вписывается в царство количества Рене Генона. Началось все с G-фактора английского психолога Чарльза Спирмена. В 1904 году он заметил интересную корреляцию между школьными успехами по разным дисциплинам. Например, хорошо успевающий по английскому языку ученик имеет больше шансов стать первым и по математике, и по другим предметам. Поэтому в любом классе есть отличники. Спирмен решил найти общий показатель такого превосходства, нашел его и обозвал G-фактором. G от слова general, то есть общий. Понятие коэффициента интеллекта тогда еще только разрабатывалось. В те времена общество увлекалось евгеникой и социальной гигиеной, так что открытие Спирмена подоспело в самый раз. Популяризатором идеи измерения интеллекта был пионер Евгеники Гальтон, который установил псевдонаучную шкалу умственных способностей разных народов, чем и оправдал колониализм. Хотя на самом деле Спирмен заметил всего лишь связь между собой школьных оценок, обусловленных самой сутью методов преподавания в школе. Чтобы получить хорошие отметки по английскому языку, ученику требовалось задействовать практически те же самые интеллектуальные ресурсы, чтобы преуспеть и в математике. Но школа далеко не вся жизнь. Она всего лишь часть жизни, а не наоборот. Поэтому человека нельзя измерить одним лишь G-фактором, даже если он и описывает один небольшой аспект интеллекта, совершенно неправильно утверждать, что с его помощью можно объяснить причину превосходства хотя бы только умственного. G-фактор для интеллекта примерно то же самое, что для головы человека «тень от нее». В нем есть смысл, но его очень мало, и нужно быть очень высокомерным или глубоко несведущим человеком, чтобы приравнять этот фактор такому сложному явлению, как человеческий интеллект. Расстановка людей с точки зрения интеллектуальной жизни по G-фактору – то же самое, что расставить их по росту. Это имеет смысл, если речь идет о некоторых видах спорта. Но даже невысокий человек, в принципе, может играть в баскетбол, а крупный и тяжелый заниматься верховой ездой. Я часто вспоминаю, как Винсент Джиганте по прозвищу Чин, Скула, в течение более десяти лет мог убеждать в своей умственной неполноценности дюжину знаменитых психиатров, хотя он был крестным отцом нью-йоркской мафии 80-х годов. Почитание Джифактора –– это всего лишь один из культов великой религии количества, беспощадной к своим еретикам. Если придумать другой маркер школьных успехов, например, если бы рост или цвет глаз ученика соответствовал бы оценкам, то любой разумный человек назвал бы эту школу плохой, потому что важность физического разнообразия доказана самой природой в ходе естественного отбора. И тогда почему мы, правильно рассуждая насчет физической жизни, не делаем того же самого по поводу жизни интеллектуальной, Довольно часто здравый смысл, который легко применим к ее оценке, не в состоянии описать жизнь умственную, потому что легко можно увидеть работу руки и прочих частей тела, но невозможно рассмотреть, как действует собственный мозг. Если бы одного G-фактора было достаточно, чтобы уверенно предсказать высокую успеваемость, то это бы означало, что лишь одно ноометрическое измерение способно описать все многообразные задачи обучения. Плохая новость для школы, но не для нашего разума. Это было бы аналогично сведению успеваемости к росту или цвету глаз, что свидетельствовало бы о слабости отнюдь не черноглазых или невысоких, но именно этого учебного заведения, которое претендует на вынесение оценок таким ученикам. Как и тень от тела, G-фактор воспроизводим он почти постоянен в ходе большей части жизни индивида и хорошо наследуется. Размер птичьих крыльев остается постоянным и в старости, причем этот признак тоже хорошо наследуется, но его явно недостаточно для описания полета каждой птицы. Тем более, что природа не произвела отбор по этому признаку среди всех видов. Феномен человеческого интеллекта, Это явление еще более сложное, тонкое и разнообразное, чтобы его можно было оценить одной единственной меркой. Однако нам нравится насиловать реальности, подчинять свою жизнь придуманным критериям, а не создавать их в соответствии с реальностью. Корреляция G-фактора с отметками, с академическими достижениями и с зарплатой является проявлением социальной тавтологии. Наша школа и та небольшая часть общества, которая опирается на оценки, довольно успешно производит отбор людей по этому фактору. Однако представители рода человеческого, не с таким высоким G-фактором, тоже выживали на протяжении 200 тысяч лет. То есть отбор шел не по этому принципу. Природа гораздо более изощрена, чем наши примитивные, политически некорректные и интеллектуально наивные методики. Но что же такое гений? Всем известно, что можно быть вундеркиндом, не обладая G-фактором выше среднего. Гениальный композитор может быть почти глухим, Бетховен, а один из самых величайших полководцев с большим трудом научился читать и имел весьма посредственные оценки в военной академии генерал Паттон. Генерал Вон Гуен Зяб, который во время Вьетнамской войны на голову разбивал самые лучшие армии мира и удивлял этим изощренные академические умы того времени, вообще не получил никакого военного образования. Такова реальность. И неважно, как она соотносится с нашими предрассудками. Знаменитый Бернард Лоу Монтгомери примечание, знаменитый тактик и герой Второй мировой войны, которого ласково называют Монти, Конец примечания. Был всего лишь средним учеником, а Морис Геммельн с красноречивой фамилией. Примечание. Созвучное со словом Гамель, что означает солдатский котелок. Конец примечания. Полностью провалил свое командование войсками во время Второй мировой войны, хотя в 1893 году окончил Сенсир в числе лучших. «Этот урок преподал мне один французский дипломат, который в прошлом был успешным полицейским. Только обстоятельства делают героев. Образование решающей роли не играет. Если этот принцип подтвердится, то значит наши технологии отбора всего лишь слабые копии тех, что преобладают в реальной жизни гораздо более великой, мудрой и многоликой, чем обитание в рамках системы оценок или «жизни на пятерку». Частью которых является школьное образование Эта жизнь на пятерку также соотносится с настоящей жизнью Как деревянная лошадка с иноходцем Вы можете провалить множество экзаменов на деревянной лошадке Но впоследствии добьетесь небывалых успехов на быстроногом коне Оставив далеко позади себя первых учеников класса Поэтому людей, которые преуспели в жизни на живой лошади, минуя деревянную Считают самозванцами и карьеристами Такова человеческая природа, хотя эти отголоски старины свидетельствуют о невысоком уме. Если в основе вашего преуспевания лежит деревянная лошадка, то вы будете утверждать, что настоящих лошадей не существует. Это просто легенда. Нас заставили поверить, что подлинная жизнь, профессиональная, научная, не может существовать вне рамок оценочной системы. Именно поэтому ученый должен постоянно следить за своим рейтингом цитирования, без которого он как бы не существует. Решение избавиться от жизни на пятерку пришло ко мне очень рано, когда я понял главную истину. Реальная жизнь включает в себя жизнь в рамках оценок, но та не может охватить собой реальную. Первая гораздо старше, она более почитаема, более реальна и благородна, чем вторая, которая произвела что-то вроде государственного переворота. Критикующий этот переворот подвергает себя серьезной опасности, поскольку система, с помощью которой жизнь на пятерку, обезглавила реальную жизнь и вместо нее венчала на царство себя, обладает всеми атрибутами религии, своими проповедниками, своей инквизицией и искуплением грехов. В период Третьей Республики во французской школе плаванию обучали на табурете. Для этой цели использовали и другие приспособления, ни разу не погрузив ни одного ребенка в воду. «Представьте себе, что в стране введена система выдачи прав, подтверждающих ваше умение плавать с обязательной сдачей экзаменов по теории. Вообразите теперь инструктора, к которому привели ребенка, выросшего в Амазонии или на Карибах, который купался от рождения. Как бы инструктор реагировал в этом случае? Ему пришлось бы пройти через все этапы когнитивного диссонанса, примечания». Когнитивный диссонанс возникает тогда, когда то, что я вижу, вступает в противоречие с тем, что я знаю. Конец примечания. И он искал бы самые фантасмагорические объяснения, чтобы не задеть систему, на которой построена вся его жизнь. Скорее всего, оно выглядело бы так. «Этот ребенок — особый случай. Этот ребенок учился плаванию на табурете, но скрывает это. И такой ребенок не существует». Это профессиональная деформация, хорошо известная людям науки. Если я этого не знаю, значит этого не существует, а если этого не существует, то оно и не может существовать. К нейронным коррелятам школьного превосходства или коэффициент интеллекта, Наша школьная деревянная лошадка имеет некий фактор, который коррелирует с идеей превосходства. Этот же фактор или коэффициент интеллекта, который может быть полезен как когнитивная, умственная единица измерения, например, чтобы оценить влияние травмы или отравления, которые привели к частичной утрате интеллекта. Но его дальнейшее распространение неуместно. Проанализировав сотни научных публикаций по этому поводу, можно обнаружить, что представляют собой некоторые из этих нейронных коррелятов. На трех выше расположенных рисунках изображены зоны усредненной нейронной активации мозга, соответствующие следующим видам деятельности. Черный цвет – математика, счет в уме, арифметические операции, вращение геометрических объектов в уме, подсчет в уме или на бумаге, Штриховка – язык, чтение, включающее узнавание слов по их смыслу и узнавание слов по их написанию. Нейронная активность, связанная с этими умственными функциями, подтверждается более чем в 200 научных публикациях многих авторов. В когнитивной нейронауке иногда делают серьезную статистическую ошибку, принимая корреляцию за причинность. Здесь мы тоже видим просто активацию, сопоставляемую с чтением и счетом в уме, но это вовсе не означает, что только данные области активности несут ответственность за эти виды деятельности. Безусловно, в школе акцент смещен на развитие устных способностей учеников, особенно в математике, где ни один из них не получит хорошей оценки, если не сможет объяснить ход решения. Но так как мозг, умеет делать множество вещей, вовсе не умея их объяснить в огромном большинстве случаев, именно так и происходит, связывание успешности с речью само по себе уже ограничено. Так что если исключить волю и мотивацию, недооцененные в обучении и сосредоточить все свое внимание на интеллектуальных возможностях, то можно решить, что именно зона слева от внутритеменной борозды обеспечивает непростой феномен получения хороших отметок. Тем самым он оказывается еще более ограниченным, чем можно было себе представить. Есть и вторая проблема – возможное снижение интеллекта у населения. В 2013 году Вудли, Те, Ниен Хуис и Мерфи опубликовали исследование, в котором они утверждали о падении общего уровня интеллекта. К такому выводу они пришли после проведения довольно простого теста, известного еще с викторианских времен. На экране появляется точка, а у испытуемого спрашивают, с какой стороны она находится от него – справа или слева. Ответить нужно как можно быстрее. В последнее время скорость реакции замедлилась, и некоторые видят в этом признак глобального отупения человечества. Но мне видится здесь лишь преувеличенная интерпретация крошечного эксперимента, даже не вмещающего в себя понятия интеллекта. Я и сам прошел этот тест и могу подтвердить, что чем больше ваш ум блуждает, тем более увеличивается спонтанная мозговая активность, и тем труднее пройти подобные тесты. Но разве это говорит о том, что вы глупее? Вывод Вудли с авторами можно трактовать и так, что сегодня люди больше думают. Их мозг перенасыщен спонтанной активностью размышлениями, запоминанием, а это снижает их результаты в устаревших тестах. Хотя следует признать, что объем мозга человека, начиная от неандертальцев до homo sapiens, уменьшился. Но можно ли утверждать, что и когнитивные способности человекоподобных существ снизились от неандертальцев до сапиенс? Мне трудно в это поверить. Если ваша жизнь ограничивается рамками отметок, то вы живете неполноценной ложной жизнью и продали настоящую лошадь, чтобы обзавестись деревянной. И хуже того, передадите ее по наследству своим детям. Человек, живущий в этих рамках, меньше просто человека с большой буквы. Находясь под прессом идей Евгеники, мы всегда думали, что Уберменш, сверхчеловек, Ницше, воплощен в человеке системы оценок, хотя он является собой индивида, освободившегося от ложной, оценочной жизни. Homo sapiens выше Homo оэстиматус. примечание, человек, подвергшийся оценке, живущий в рамках оценок, конец примечания. «Но как нам льстит, когда нас высоко оценивают, как мы делаем для этого все от нас зависящее, не осознавая, как глубоко ошибаемся и забываем про стоимость раба на невольничьем рынке?» Мудрец Пьер Рабхи это очень хорошо понял, когда разорвал в клочья учебники своего времени, ведь он знал, что пособия должны служить человеку, а не человек должен подстраиваться под них. На конференции технологии развлечения дизайн TADX Paris в Париже в 2011 году он задал следующий вопрос. «А есть ли жизнь перед смертью?» Его слова, ясные и пронизанные глубоким смыслом, были сказаны для тех, кто предпринял попытку вернуться в реальность. Цитата. Современность во все услышания заявляет, что прогресс освободит человеческое существо. Но когда я вышел на путь современного человека, то обнаружил непрерывную череду либо бессмысленных, либо обоснованных заточений. Начиная от детского сада до университета, мы распределены по клеткам или ячейкам. Во Франции их называют бею что означает ларь, ящик. И все мы работаем, каждый в своем маленьком или большом ящике. Даже развлекаться мы, разумеется, отправляемся в бой де нуи, то есть в ночной клуб, что буквально означает ночной ящик. А потом вас отправят в следующий ящик, в тот, куда складируют стариков в ожидании, пока они не сыграют в свой последний ящик. Вот почему я и задаю этот вопрос. А есть ли жизнь перед смертью? Конец цитаты. Раньше мы все существовали сами по себе, а не для выполнения возложенных на нас функций. Но родовые структуры ширились и крепли вместе с урбанизацией, и обязанности возобладали над нами. Но я не могу себе представить, чтобы Шекспир однажды произнес «Делать или не делать, вот в чем вопрос». Мудрец Пьер Рабхи прав в одном. Мы создали огромное разнообразие ящиков». Интеллектуальных, культурных или физических По которым привыкли себя распределять Подобное заточение до такой степени обусловило нашу жизнь И до такой степени вошло в привычку Что мы иногда рассматриваем себя только сквозь призму ящика В котором нашли для себя место Человеческий мозг мы тоже привыкли подвергать череде ущемлений Которые вели в наши схемы мышления Ведь мыслить схемами гораздо удобнее, чем без них Схема для мысли – то же самое, что индустриализация для сельского хозяйства. Полезный инструмент, но и одновременно ограничение, стандартизация и свойственные им обеднение вкуса и разнообразия, следовательно, возможностей приспособления. В середине XIX века Ирландию постиг сильный голод. Почти все поля были засажены картофелем одного и того же сорта – Когда он был атакован грибком фитофторой, отсутствие биоразнообразия привело к гибели всего урожая, и страна погрузилась в самый катастрофический кризис за всю новейшую историю. Если объединение биоразнообразия может разорить за несколько дней, то практически то же самое можно сказать об уменьшении интеллектуального разнообразия, которому приложила руку и школа. Влияние нашего обучения на мозг аналогично влиянию индустриализации сельского хозяйства на растения. Объединение биоразнообразия нас разоряет, а скудение но разнообразия опустошает еще больше. Примечание: но разнообразие интеллектуальное разнообразие по аналогии с но сферой. Конец примечания. Даже Биллу Гейтсу не удалось избежать жизни в рамках оценочной системы, потому что в нашем обществе величина банковского счета является главным критерием успешности, а размер его состояния вызывает большое уважение. Однажды он признался. «Я провалил экзамены, но у меня был друг, который прекрасно сдал все экзамены в Гарварде. Теперь он работает инженером в Microsoft, а я эту компанию основал». «Мораль этой истории такова. Провал?» Это диплом, а есть и целая вселенная, включая мир бизнеса, открытая для всех, даже кто им не владеет. Сейчас мировоззрение меняется. Известный профессор Принстонского университета Йоханнес Хаусхофер совсем недавно опубликовал «Резюме моих провалов». Цитата. «Жизнь — это большой урок, который ты с презрением отвергаешь» говорил Ричард Фрэнсис Бёртон в своей «Самой Великой Поэме», главный смысл которой заключается в том, чтобы понять, что все известное тебе ничего не значит. Конец цитаты. Бёртон жил в XIX веке, свободно говорил на 29 языках и диалектах, причем его арабский был настолько безупречен, что он совершил хадж под вином мусульманина, думая, мечтая и разговаривая с самим собой по-арабски. На заре своей жизни он отказался от административной карьеры и бросил учебу в Оксфорде. В этом поступке нашли отражение яркая одаренность и силы его незаурядной личности, благодаря которой мы сегодня мы знаем и помним о нем, а тысячи бюрократов безвозвратно канули в лету, не оставив ни следа в нашей памяти. Талантливые люди давно интересовали меня и как ученого, и как обычного человека. Единственное, что я могу о них сказать, они совмещали страстную увлеченность своей деятельностью с охотой к перемене мест. А в школе обучают искусству оставаться на месте, и вполне понятно, почему она разочаровывает одаренных учеников. Отбор проходит из них только те, кто научился выносить школьное иго». Поэтому любому, кто хотел бы преуспеть в жизни, я могу дать один единственный совет, подходящий и для интеллектуальной, и для экономической сферы. Не цепляйтесь за свое место. Если этот совет получит научное подтверждение, мы сможем объяснить, почему нации, чьи обычаи стремятся удержать народ на одном и том же месте и в одном и том же состоянии, рискуют обуздать его стремление к совершенству. Хочу отметить еще один феномен, Благоразумно остававшиеся на своих местах подспудно ненавидят тех, кто был готов с легкостью эти места покинуть. Не стоит первых осуждать, потому что столкновение с мавериками, индивидуалистами, мнение которых отличается от общепринятого, психологически невыносимо, оно отсылает человека к временам сделанного выбора. Им крайне тяжело допустить, что я они могли бы уйти из племени людей клейменных каленым железом. А если прибавить к этому боль от ожога, то еще лучше понимаешь ненависть клейменных к инакомыслящим. Это наблюдение вызвало во мне громадное чувство уважения к этим Маврикам и нег Марон», Примечание: французская хип-хоп группа. Конец примечания, которые не дорожат своим местом. «Наш кризисный мир постмодерна чрезвычайно нуждается в них». Еще одну замечательную тенденцию, свойственную талантливым людям, осознанную деятельность, выявил психолог К. Андерс Эриксон. Гений делает что-либо не потому, что его об этом просят, но потому, что ему очень нравится этим заниматься. Он просто обожает свой труд. Леонардо да Винчи утверждал, что любовь – это источник всех знаний. И действительно, всем талантливым людям работа доставляет громадное удовольствие. Каждый из них работает не за оценку, премию или признание окружающих, а из-за желания творить. Среди них мы видим Леонардо или Пола Коэна, великого математика, который показал, что вершина математических проблем – континуум гипотеза, не может быть решена в системе ZFC и отказался заниматься библиометрией, пока не закончил работу. Или Григорий Перельман, гениальный автор доказательства гипотезы Пуанкаре, который не стал представлять свою работу на рассмотрение не слишком компетентным, усколобам и недальновидным коллегам и отказался от присужденной ему филдсовской медали и миллиона долларов премии Математического института Клея. Нельзя также не упомянуть о Леонардо XX века, Николе Тесла, кардинально отличавшегося от своих коллег передовыми работами и идеями и определившего их на десятилетие, Рядом с ними стоит Эмили Диккенсон и многие-многие другие. Мы еще не раз вернемся к понятию осознанной деятельности, поскольку оно поможет нам постичь такие понятия, как «мастерство», иногда достигающее «гениальности». А сейчас я предлагаю вспомнить о Нельсоне Делисе, одном из самых невероятных чемпионов по памяти современности. С детства он не отличался уникальной способностью к запоминанию, но наблюдение за угасанием разума собственной бабушки, страдавшей болезнью Альцгеймера, пробудило в нем страстное желание овладеть мнемоническими техниками, Он родился в 1984 году, впервые участвовал в соревнованиях в 2009 и одерживал победу над спортсменами, которые имели развитую естественную сверхпамять. Феномен Делиса демонстрирует, что любая практическая деятельность, даже если ей начали заниматься в относительно позднем возрасте, может привести к более высоким результатам, чем врожденные льготы.